В этой работе нет ни одного слова. Она исчезла бесследно, как и библиотека Ярослава Мудрого. В 1787 году Екатерина II была в Киеве и хотела видеть живописный Межигорский монастырь, к которому были столь привязаны запорожцы. Но в ночь, на назначенный для посещения день, Межигорье было истреблено пожаром. С этим пожаром связывали уничтожение библиотеки. Последующие события ставят под сомнение этот вывод. В 1972 году на имя заведующего отделом рукописей Центральной научной библиотеки Академии наук СССР товарища Визера было получено письмо вдовы бывшего заведующего кафедрой архитектурных конструкций Киевского художественного института профессора Н. А. Домиловского, Надежды Алексеевны, Кию, улица Артема 40, квартира 3, в котором она пишет о том, что рассказал ей муж после проверки фундаментов здания в Межигорье предназначавшегося для переоборудования под дачу Постышева. Домиловская пишет. «Обследуя прочность фундаментов одного из зданий, насколько помню, оно предназначалось для Постышева, комиссия обнаружила подвальное помещение, заполненное книгами. Когда несколько из них были извлечены, и они попали в руки моего мужа, Он обратил внимание на то, что это были переплетенные рукописные книги. На предложение профессора Домиловского сообщить об этой находке Академии наук один из представителей строительной организации, мотивируя срочностью работы, предложил извлеченные книги положить на место, а подвал заложить. Что и было сделано. Это сообщение привело к тому, что были предприняты попытки розыска людей, которые могли бы подтвердить этот факт. Дело в том, что сам профессор Домиловский умер в оккупированном немецкими войсками Киеве. 7 апреля 1979 года после предварительной беседы было получено письмо от Манучаровой бывшая в 30-е годы старшим архитектором из СОГПУ УССР, по проекту которое предусматривалось переоборудовать старую постройку под дачу Постышева, при проверке причины влажности и прочности фундамента этого здания и был обнаружен подвал с рукописными книгами. В письме Манучарова подтвердила факт обнаружения тайника с книгами, а также и факт закладки подвала по приказу начальства. 10 апреля 1979 года еще один человек, причастный к этому делу, архитектор профессор Я. А. Штейнберг, в записке на имя Визеля писал о том, что Н. Д. Манучарова сделала проект реконструкции двухэтажного корпуса большой протяженностью, под дачу Постышева, что причину влажности здания и прочность фундаментов проверяла комиссия под руководством профессора Дамиловского, что комиссия пришла к выводу о том, что причину влажности устранить можно, но это дорогостоящее и малоцелесообразное мероприятие. В связи с этим я, А. Штейнберг, Получил задание от управления делами ЦК КПБУ составить новый проект здания для дачи Постышева без связи его с существующим корпусом. В натуре на месте строительства новой дачи Яков Воронович Штейнберг видел остатки разрушенного корпуса, в котором ранее предполагалось разместить помещение для семьи Постышева.